Девятое. Корпусами фабричными, зычными и отзывчивыми назов, сокровенную, подъязычную тайну жен от мужей и вдов, От друзей, Тебе подноготную тайну Евы от древа. Вот. Я не более, чем животное, Кем-то раненное в живот. Жжет. Как будто бы душу сдернули с кожей. Паром в дыру ушла Пресловутая ересь вздорная, Именуемая душа. Христианская немочь бледная, Пар припарками обложить, Да ее никогда и не было. Было тело, хотело жить. Жить не хочет. Прости меня, не хотела. Вопль споротого нутра. Так смертники ждут расстрела В четвертом часу утра. За шахматами, усмешкой, Дразня коридорный глаз. Ведь шахматные же пешки, И кто-то играет в нас. Кто? Боги благие, воры? Во весь окоем глазка Глаз красного коридора лязг. Вскинутая доска, махорочная затяжка, сплев, пожили, значит, сплев, По сим тротуарам, в шашку, прямая дорога, в ров и в кровь, Потайное око, луны слуховой глазок, и, покосившись сбоку, Как ты уже далек.